Глава четвёртая Звонкие голоса детей и баз Деда Мороза все удалялись. Многодетный отец, кажется, затащил меня в какой-то другой конец дома, открыл дверь и стыхка подтолкнул, чтобы я не стояла, как вкопанная на пороге. К счастью, мы оказались не в пыточной камере, а в кабинете. Книги, письменный стол с ноутбуком и электрический камин, а еще огромный котяра, который спал, развалившись на этом самом камине. «Кис-кис», — совершенно неуместно сказала я. Кот приоткрыл глаз и снова его закрыл. Моя персона его совершенно не интересовала. Вообще удивительно, что у такого человека есть кот. Мне казалось, что он должен всех ненавидеть и животных в первую очередь. «Садитесь», — хозяин дома указал мне на большой диван. Я присела на самый краешек, сжавшись в комок. «Вещь, которую вы разбили, очень дорогая». «Насколько дорогая?» поинтересовалась я на всякий случай. «Вы прикидываете, сможете ли выплатить?» спросил он. «Не прикидывайте, не сможете. Если бы вы могли, не ходили бы по домам в этом наряде». Но «Откуда вы знаете, может, я богатая наследница, а это просто такое хобби?» «Последнее, чего мне хотелось, это соглашаться с хозяином дома». «Так вы богатая наследница?» спросил он. «Нет», со вздохом признала я. «Тогда, может, мы вернемся к вопросу компенсации?» «И что вы хотите?» Мне совсем не хотелось задавать ему этот вопрос, особенно учитывая похотливые взгляды, которыми он меня окидывал с самого начала. Ответ меня не удивил. «Знаете, у меня еще с юношеских лет есть мечта, такая вот эротическая фантазия, секс со снегурочкой под елкой. Понимаю, глупо, но вот так сложилось. Чёрт побери, что он несет, с какой снегурочкой под какой елкой! «Как же вам не стыдно, там же дети!» «Какой беспринципный, отвратительный тип!» «А это единственное, что вас смущает? За детей не беспокойтесь. Ваш напарник сейчас их загоняет своими играми и хороводами. Они через час будут спать без задних ног. Так что гостиная в нашем распоряжении. И елка тоже». Он смотрел на меня с нескрываемой радостью. «Да вы... Да как вы смеете? Да я...» Если уж у вас такая фантазия, взяли бы девушку из эскорта и нарядили в костюм. Думаю, с этим бы сложности не возникло. Вот, пожалуйста, не надо пошлять мою юношескую мечту. Я говорил про Снегурочку, а не про Путану. Относительно Путан у меня никаких фантазий не было. Ну так я тоже не настоящая Снегурочка. Настоящая. Вас агентство прислало. И коса у вас настоящая. В общем, вы подходите. Не подхожу!» «Вернее, мне плевать, подхожу я или не подхожу. Мне это не подходит!» Он вздохнул. «Так я и думал. Очень жаль. Но смотрите, этот вариант тоже остается, но если вдруг передумаете». «А есть какой-то другой?» С надеждой спросила я. «Вы имеете в виду кроме обратиться в вашу компанию и потребовать возмещения ущерба?» Я часто-часто закивала. «Да, кроме». Он задумался, и я поняла, что обрадовалась рано. Наверное, придумает какую-нибудь еще пакость хуже первой. Впрочем, вряд ли может быть что-то хуже. «Отработаете». «То есть», — уточнила я. «То и есть. Всю ближайшую неделю будете моей личной Снегурочкой». Звучало не очень. Личная Снегурочка наводила какие-то ассоциации с его первым предложением, совершенно неприемлемым. «И что мне надо будет делать?» «А что обычно Снегурочки делают? Людей поздравляют!» Поздравлять людей? И всего лишь? Если тут нет никакого подвоха, то... Впрочем, он ведь наверняка есть. В общем, он протянул мне визитку. Завтра к 9 явитесь ко мне в офис в этом костюме и выучите за ночь пару песенок-стишков. Этого вашего... Он почему-то поморщился, словно наш Дед Мороз был ему неприятен. Рядом не будет, так что справляться придется самой. Понятно? Я не могу, у меня работа в агентстве, утренники, поздравления, все расписано. Это было не совсем правдой, расписан был только вечер. С агентством я решу. И костюм это не мой, а их, продолжала я. И с костюмом решу. Все, завтра в девять, а сейчас брысь отсюда. Я хочу побыть один и оплакать свою статуэтку. Я бросила на него недоверчивый взгляд, не понимая, шутит он или говорит всерьёз. Но тут же перевела этот взгляд на дверь. Если этот человек говорит «брысь», лучше исчезнуть. До свидания. Вряд ли сейчас стоит с ним спорить. В конце концов, поздравлять людей куда лучше, чем это вот самое под елкой. Завтра в девять, строго сказал он мне вслед.